Андрюха у нас предприимчивый джин. «Слав, ты кем в Москве работал? Тоже наблюдающим?» спрашивает меня Андрюха, пока мы идем от метро к удельному рынку. «Нет», — отвечаю я, — сначала открывающим двери, потом проводником и переводчиком. «И чем они все занимаются?» «Открывающие на самом деле ничего не открывают». Они следят за соблюдением правил при работе со стабильными порталами, чтобы открытие было зафиксировано, чтобы на их территорию не проникли те, кому проникать не следует, а от них никто без санкций не ушел. Вот проводник и переводчик уже может и провести, хоть через портал, хоть за грань, хоть через границу. Еще он переводит с языка мироздания на человеческий язык или наоборот, доносит до мироздания «чего хотят люди». «Почему тебя сюда пригласили, а не местного назначили?» Задает следующий вопрос Андрюха. «Во-первых, свежая кровь и отсутствие связей в городе. Дружеские не считаются. Во-вторых, мало кто понимает истинную ценность этой должности, и местные к ней особо не стремятся. Открывающие выезжают только на открытие дверей. Проводники и переводчики работают строго по запросу и за неплохой гонорар. А наблюдающие ходят и смотрят даже во сне». Работа на любителя, но лично я люблю ходить и смотреть. Кроме того, всем кажется, что наблюдающий — это такой участковый, но институт наблюдающих — это скорее прокуратура. Не карающий и обвиняющий орган и не власть, а орган по надзору за властью. В моем случае — за силами. То есть, по сути, ты прошел путь от конвоира до прокурора. От наблюдателя до наблюдающего, поправляю я. Андрюха хочет спросить что-то еще, но мы заходим на территорию рынка и направляемся на бложку. «Давай пока не будем о моей работе», — прошу я, «а то вдруг джин от нас спрячется». Как мне сообщили, на рынке завелся джин, торгующий собственной волшебной лампой. Нарушением это не является, но мое начальство решило, что с предприимчивым джином стоит разобраться. «Махинатор он, этот джин», — заявляет напарник, оглядываясь по сторонам. «Скорее, великий комбинатор», — уточняю я и тоже кручу головой. На блошином рынке глаза разбегаются сами собой, все хочется посмотреть и многое пощупать. Джин продает лампу уже несколько месяцев подряд и условия покупателям ставит следующие. «Два желания на усмотрение клиента, лучше бытовые, а третье, чтобы раб лампы был свободен». Желание народ тратит быстро, и джин возвращается на рынок и вновь выставляет лампу на продажу. Вот он. Я как бы случайно сворачиваю в ряд, где сидит бородатый мужичок в телогреке и ушанке. Какой же этот джин, изумляется Андрюха. По виду дворник из дружественной республики, и лампы у него керосиновые. Это джин, сознанием дела отвечаю я. Он из Бухары приехал и керосинку заканчивал, в смысле Институт нефти и газа, поэтому и лампы у него керосиновые. В память о благословенных студенческих временах. «Ребятушки!» Джин приветственно разводит руками, когда мы подходим к его торговой точке. «Лампа нужна?» «Лампа?» Андрюха напускает на себя равнодушный вид и небрежно осматривает товар на прилавке. «Если только на дачу...» или кабинет в советском стиле оформить. «Слав, как думаешь, начальство одобрит?» «Твое посмеется», — скептически хмыкаю я. «А мое может и по шее надавать за нецелевое расходование средств. Еще и премии лишит, а ипотека, знаешь ли, сама себя не выплатит». «Бюджетники?» — понимающий уточняет у нас джин. «Ага», — хором отвечаем мы. Тогда у меня для вас есть кое-что поинтереснее, сообщает мужичок и достает из под прилавка небольшую керосиновую лампу летучая мышь. Раритетная, присвистывает Андрюха. Винтажная, со скепсисом в голосе выдаю я. Волшебная, шепчет Джин, склоняясь над прилавком. Это моя волшебная лампа. Ты Джин, что ли? Театрально изумляется мой спутник. Он самый, и очень хорошо понимаю, как оно бывает. Сам, как видите, по выходным на барахолке стою, чтобы родных кормить и недвижимость в порядке содержать. Купите лампу, ребятушки. Рассчитано на три желания. Два — на ваше усмотрение, но лучше, чтобы пробытый продом, как мне и рассказывали, поясняет мужичок. А третье — чтобы джин, то есть я, стал свободен. Чтоб ты, значит, снова на рынок пошел? прищуривается Андрюха. Да, кивает тот, все честно. Вы ипотеку гасите и машину покупаете, а я продолжаю торговать и семью обеспечивать. У меня знаете, сколько родней в бухаре осталось? О! -о, -о! Только учтите: я не убиваю, не воскрешаю и не влюбляю. Так что, если вам вдруг с кем разобраться надо, Вы лучше киллера наймите. Я, кстати, проверенного человечка подсказать могу. Он мою лампу в прошлом месяце покупал. «Интересно, что киллер-то пожелал?» Искренне удивляется мой спутник. «Виллу в Испании и автомобиль какого-то испанского диктатора. Фамилию запамятовал. Устал, говорить, на это работать, и я, ребятушки, его прекрасно понимаю. Мы еще погуляем». Небрежно бросаю я дежурную для таких мест фразу. И подумаем. «Вот за что его брать? За бороду!» спрашивает у меня Андрюха, пока мы обходим блошиный рынок. «Ничего же мужик не нарушает. Прямо классическое «когда убьют, тогда и приходите». «Когда кто-то загадает что-то с нарушением, тогда и Джина можно прищучить». «Тоже не представляю», вздыхаю я. Он даже лампу не всем подряд навязывает, а предлагает тем, у кого есть предпосылки. «Только не говори, что у тебя действительно ипотека». «Ты сказал», — и я и продолжаю. «Регистрация у него наверняка есть, а то, может, и прописка. За место явно заплачено, он не с картонки торгует. Желания уже народом оплачиваются, а то, что Джин их исполняет, так это его предназначение». «Рабовладение?» Да. Джин — раб лампы, но в случае с джинами это норма. В условиях современного мира можно списать на ролевые игры. Все добровольно, разумно и безопасно. Рабство джину неплохо оплачивается, а в конце его еще и освобождают. Может, количество чудес на долю населения лимитировано? Нет. Тогда купим эту лампу, отнесешь своему начальству, и пусть сами разбираются. Нечестно по отношению к джину. Если уж предъявлять ему что-то, то по факту. Мы нехотя возвращаемся к торговцу лампами. «Решили брать?» — вожидающий интересуется тот. «Для начала объясни мне темному, как это работает», — просит его Андрюха. «Как раб лампы, я исполняю желание хозяина лампы по воле создателя», — пожимает плечами мужичок. «Лампы», — бормочу я а мой напарник тем временем продолжает. «Ты эту лампу, выходит, часто продаешь. Как у тебя на все хватает сил? Когда у меня не хватает сил, я открываю дверь в Бухару». «Какую дверь?» — настораживаюсь я. «В Бухару?» — повторяет Джин и озадаченно смотрит на меня. «Хорошая такая дверь, складная. Мне ее один парнишка отдал в обмен на антикварную лампу. «Это же надо...» — задумчиво произношу я. «Регулярное использование переносного портала без регистрации и СМС, а питерские открывающие даже не чешутся. Дверь у тебя дома? В смысле, в лампе?» «Дома». Продавец нервно трясет головой. «В лампе». «Мужик, ты попал!» — не без удовлетворения констатирую я. «Ребятушки, у меня все документы в порядке». Он расстегивает телогрику и вытаскивает из-за пазухи пухлую папку. На дверь-то документов нет, сообщает Андрюха и смотрит на меня, мол, верно ли он говорит. Как и на ее установку в лампе, а лампу ты, между прочим, продаешь гражданам, о которых поначалу особо ничего не знаешь, кивая напарнику, добавляю я. Нет, признается, Джин и беспокойно спрашивает. Что теперь делать? «Значит так. Я вручаю Джину визитку с адресом. В ближайшие дни приходи вот сюда вместе с Лампой, и там займутся твоим вопросом. Хорошая торговля». «Слав, ты чего?» — возмущается Андрюха, когда мы покидаем рынок. «Он же сейчас просто свернется, нырнет в свою лампу, и поминай, как звали. У него там дверь в солнечную бухару, а ты...» «Он честный семейный Джин, хоть и предприимчивый» поясняю я. Не свалит он в солнечную бухару. Ему в Петербурге оставаться выгоднее. Там он только сил набирается, а тут живет и работает. Ты же видел? У него на каждый чих бумажка есть. Он пойдет к моему руководству, они все утрясут и будут счастливы. Двери джин, скорее всего, лишится, хотя не факт. А местных открывающих ждет проверка. А у тебя часто проверки случались, когда ты был открывающим? Живо интересуется напарник. «Нет, никогда. Как у проводника и переводчика, всякое бывало, но это, что называется, совсем другая история». «Готов послушать. Ты подо что предпочитаешь рассказывать в это время суток? Горячий чай с восточными сладостями подойдет». «Тогда за мной». Андрюха призывно машет мне рукой. «На человеческом уровне тут неподалеку была чайхана». Не сетевая, а для местных. Соотечественники предприимчивого джина ее держат. Надеюсь, здесь она тоже работает. Тоже на это надеюсь. Говорю я и устремляюсь за ним. От автора. Блошиный рынок на Удельной — часть вещевого рынка, находящегося рядом с железнодорожной станцией Удельная и одноименной станцией метро. Он входит в десятку самых известных мировых блошиных рынков. Говорят, здесь можно найти все, что угодно, почему бы и не волшебную лампу. Посетитель Уделки может почувствовать себя Алладином в пещере с сокровищами, а на каждого Алладина обязательно найдется свой джин. Многие продавцы работают на рынке годами, неизменно предлагая любопытные раритетные вещицы. И у каждой из них своя увлекательная история.